Глава 29. Зов будущего. Близился рассвет, и я встречала его после очередной ночи без сна. Я не знала, сколько дней прошло с тех пор, как мы вышли из храма сумерек. Неделя, 10 дней, может даже больше. В королевстве всё было хорошо. Но если не считать, что я не могла использовать свои силы после событий на острове Нер. Поскольку мои силы происходили из кровавых кристаллов, а проклятие молчания с меня сняли, я могла свободно говорить о том, кто я такая. Вместе с силами окрепло и моё сердце. Связь с Ириеном сохранялась, но я не падала в обморок и не испытывала приступов, когда его не было рядом. За время, проведённое в оазисе отражённых душ, праздник весны света закончился, и ритуал поиска второй половинки был завершён. Аяс не участвовал в ритуале, ведь он забыл обо мне, но пустота в его разуме не позволила искать другую девушку. Я считала, что после неудачного ритуала поиска второй половинки избавилась от Аяса, но его молчание пугало. С тех пор, как я вернулась в Радужный дворец, мы встретились лишь два раза. В первый раз он остановился в коридоре, как будто увидел призрак, и уставился на меня. Он молча простоял несколько минут, пытаясь осознать происходящее, а затем удалился в свою комнату. Во второй раз он пришел в мою комнату и долго выпытывал, как мне удалось избежать ритуала, почему мы все еще не обручены, хотя он решил жениться, и как я посмела поступить с ним таким образом. Он не знал, что на меня наложили заклятие, поэтому не мог собрать картину воедино. Он подозревал, что у меня появились магические способности, но ожерелье тайны на моей шее опровергало его теорию, хотя бы частично. Мы пережили столько бедствий за короткое время, что мне было совсем не до Аяса. После второй встречи с ним прошло уже несколько дней, но он не объявлялся. Возможно, он всё же решил оставить меня в покое. Я встречала новый день в башне ночи. Стояла на открытой террасе, обняв себя руками, чтобы согреться от холода, и наблюдала за рассветом. Мне больше не нужно было, чтобы Ариан ночевал со мной. Но он всё ещё приходил ко мне каждую ночь после того, как мы вернулись из храма. Иногда он отражал меня в его комнате в башне ночи и оставался со мной до рассвета. Майса выделила комнату в радужном дворце моему дедушке. Благодаря этому я могла свободно выходить из дворца, не вызывая подозрений. Мой дедушка всё время искал книги для меня в библиотеке и делился всей найденной информацией о моих силах или о древней цивилизации. Иногда я сама приходила в библиотеку ещё до наступления ночи и тренировалась с Сенфером в боях или магии. Я чувствовала, что стала сильнее физически, но души камней с того дня оставили меня. Я пыталась управлять всеми элементами по отдельности, но ни один из них не повиновался. Я не могла ни зажечь маленькую искру, ни заставить каплю воды подчиниться. Остальные тоже не откликались. Вскоре произошло одно приятное событие. В башне ночи родила Сурай, которую Ариен взял к себе на службу. Сурай была той маленькой миленькой перья с острыми ушками, которую я нашла в лесу, скрывающейся от майсы, и её ребёнок был первым маленьким перей, которого я видела в жизни. Самым красивым перей на свете. Я не смогла сдержать улыбки, когда вспомнила пухлое личико малыша. Я вышла подышать на террасу не просто так. Несколько часов я провела за тренировками, и мне требовался отдых, чтобы отвлечься. На столе позади меня стоял стакан воды для моих занятий, лежали несколько сухих веточек для разжигания огня. Кусок бумаги и горсть земли. Я вздрогнула, когда Ариэн тихо подошёл и обнял меня за талию. Он прижал меня к себе, скрестив руки на моём животе, и шёлк моего ночного платья цвета жемчуга согрелся от его кожи. «Моя красавица!» Его голос звучал сонно. Похоже, он только что проснулся. Я немного повернула голову, чтобы посмотреть на него и он прижался лицом к моей шее, глубоко вдохнув. «Ты снова не спала». Он вздыхал, но его голос ласкал меня нежностью. «Я волнуюсь за тебя. Я тоже волнуюсь из-за своих сил. Я положила свои руки на его, покоившиеся на моем животе. Я не могу использовать их с того дня. Не чувствую духа камней». Словно они снова уснули. Возможные элементы пытаются сказать, что тебе нужно отдохнуть. Я повернулась к нему, все еще находясь в его объятиях. Майса все еще жива. Я произнесла ее имя с отвращением. Я хочу уничтожить ее. Кто знает, сколько невинных детей она уже убила и продолжает убивать. «Ты устала», — убеждал он, но я покачала головой. «Все в порядке». Я улыбнулась больше для арена, чем для себя. Ведь у меня и правда не было сил. Если бы все оставили меня в покое, я спала бы днями напролёт. Я положила руки ему на грудь, и он накрыл мои губы тёплым поцелуем. Я расслаблялась в объятиях человека, которого когда-то называла своим адом, и в сердце которого мечтала вонзить кинжал. Как странно. Один его поцелуй кружил мою голову и помогал снять усталость. Я действительно в порядке. Он смотрел по-прежнему скептически. «Я приду во дворец, приму душ и буду в порядке. Не хочу, чтобы ты оставалась там дольше. Я тоже не хочу, но...» «Пора положить этому конец», — перебил он меня. Я с удивлением посмотрела на арена Мои веки, которые были слегка прикрыты от усталости, резко распахнулись. «Как?» — я пронзительно взвизгнула. Мне не хотелось новых проблем. «Что ты сделаешь?» «Дворец снов и кошмаров снова станет пригодным для жизни». Он улыбнулся, откинув волосы, которые падали на его глаза. «С момента своего возвращения я занимался только своим народом и своей династией, потому что хотел возродить королевство вместе с моей семьёй. Грусть в его глазах передалась мне. Но теперь ты здесь, моя семья, мой народ, моя леди. Я хочу сделать это с тобой». Я остолбенела от удивления и уставилась на Арена. Его глаза блестели так, будто он подарил мне все миры на свете. Я прижала руки к груди, чтобы сдержать улыбку. Арен взял мои ладони в свои и посмотрел прямо в глаза. "Леди Рена", начал он, выпрямившись. "Ты согласна возродить наше королевство вместе со мной?" Я не поняла, что именно Арен имел в виду но была согласна на всё, что он предложит, поэтому без раздумий кивнула. Он обнял меня и закружил в танце. «Я готова на всё, пока ты рядом со мной», — сказала я, смеясь. «Давайте возродим наше королевство, мой лорд. Моё с Ириеном королевство. Мы свергнем Майсу и станем королём и королевой Миеноса». От внезапной безумной радости закружилась голова. «Я и так не хотела оставаться в Радужном дворце», — сказала я, и моя радость тут же угасла, когда я вспомнила кое о ком. арен не мог не заметить тени грусти, опустившиеся на мои глаза. «Что случилось?» «Лия», — прошептала я. «Я бы хотела, чтобы она пошла со мной. Я очень к ней привязалась». «Почему бы ей не пойти?» — Ариен нахмурился. «Она больше привязана к Майсе, чем мне». Грустно ответила я. Не думаю, что она согласится. Вчера мы с Лией спорили. Время бежит ужасно быстро. Я ко многому так привыкла и приняла миенас как свой дом со всеми его прелестями и недостатками. И уже тайком готовилась воевать с королевой, чтобы спасти этот мир и весь народ. «Смотри-ка, что тебя волнует», — сказала Риен недовольна. «Ты будешь леди всего королевства, и все будут преданы нам». Наследница потайного мира. Мысли захлестнули меня, и я захотела сменить тему. «Мне пора возвращаться», — ответила я, опустив плечи. «Скоро Лия будет у моих дверей». Ариен улыбнулся и попрощался со мной поцелуем. И тут я поняла, что совсем не хочу уходить. «Не знаю, от усталости или от беспокойства, но какая-то бестолковая сентиментальность заполнила мою душу». «Я отражу тебя во дворец, если ты готова», — прошептал он. «Переодеваться мне не нужно, всё равно ещё душ принимать». Я пожала плечами, так что можем уходить. Ариен в своих широких брюках с резинкой на талии и по пояс голой, похоже, не собирался одеваться. Он взял меня за запястье, и мы оказались в моей комнате в Радужном дворце. «Ты пойдёшь на приём, который сегодня устроила Майса?» — спросила я, отступая на шаг. Ариен пожал плечами, словно его это не интересовало, оглядел комнату, а затем повернулся ко мне. «Не знаю», — сказал он с беззаботной улыбкой. «Может быть». Он сморщил нос, и его ухмылка медленно исчезла с лица. «А ты пойдёшь?» «Тоже не знаю. Наверное, меня попросят пойти, ведь мы в одном дворце». Я вздохнула и закатила глаза. «Но ничего», — продолжила я. «Лучше уж отдохнуть в роскоши, чем переживать всякие катастрофы». «Тогда нарядись для меня сегодня вечером», — сказала Риэн, подходя ближе. «Мы пойдём на приём вместе». «Хорошо», — протянула я с радостью. «Тогда на встречи». Мы одновременно улыбнулись, когда наши губы в последний раз соприкоснулись в нежном поцелуе, и наше дыхание слилось воедино. Ариен шагнул назад и исчез, продолжая с кривой ухмылкой смотреть мне в лицо, пока не отразился в башне ночи. Он ушёл, но его тепло всё ещё было на моих губах. Я упала в ванну, заполненную горячей водой, и пролежала в ней практически до самого рассвета, пока в комнату не проникло пение птиц. Что-то было не так, но я не могла понять, что именно. Поэтому спала всего несколько часов в день, а иногда совсем не спала. Я должна была найти и уничтожить всё, что мучило мой разум и блокировало мои силы. Моё тело так расслабилось в горячей воде, что я почти не владела собой. Вот бы спать в ванне днями напролёт. Но скоро придёт Лия, и я этому рада. Я вышла из ванной, закутавшись в махровый халат и крепко завернув волосы в полотенце. Я бесцельно бродила по комнате, и, не найдя чем заняться, оказалась у своей кровати, которая так и не была заправлена. Мне нужно было поспать, пока Лия не пришла, хотя бы немного вздремнуть». Приняв это решение, я залезла в кровать, укуталась одеялом с головы до ног и уснула, как только закрыла глаза. «Ты немного переборщила. Добавь чуток порошка, чтобы было ровно», — ворчал Эрин, и его слова отдавались эхом от мраморных стен комнаты. «Как ты смеешь вмешиваться в мои дела, бесстыжий страж?» Лея уступала ему в язвительности. «Убирайся отсюда! Придёшь, когда моя леди будет готова!» «Лия!» — она не услышала мой сонный, хриплый голос, и мне пришлось повторить. «Лия!» Эрин и Лия, стоявшие у двери, одновременно повернулись и молча уставились на меня. Я приподнялась на локтях, сдёрнула с головы полотенце, которое всё ещё было на моих волосах, и сонно вылезла из постели, поджав губы от сухости во рту. «Что вы не поделили?» — ворчливо спросила я. «В чём дело?» Я остановилась посреди комнаты и поправила воротник халата. Моё тело ещё не отошло от сна, и у меня не было сил стоять. Я поморщилась, словно только сейчас поняла, как устала и насколько Ариен был прав. «Я сказала ему ждать снаружи, пока вы не будете готовы, но он упорно хочет войти, моя леди». Лия перекинула одну из своих длинных коз через плечо. «Я впервые видела её с такой прической». Белая кожа и красивое лицо казались мне сегодня особенно милыми. Конечно, если бы она не сверлила Эрина своими синими глазами, которые покраснели от злости, то была бы ещё прекраснее. «Эрин», — обратилась я к другу, стоявшему у порога. «Подожди немного, я оденусь, и ты войдёшь». Лия с видом победителя выпрямила спину и с силой закрыла перед ним дверь. Я тотчас пошла за ширму, чтобы одеться, и оттуда предупредила. «Лия, я хочу, чтобы вы с Эрином ладили. Вы мне оба дороги. Я не хочу видеть вас ругающимися». Та озорная, громогласная Рена, которая только приехала во дворец и вела себя непочтительно, теперь раздавала слугам указания как леди. Сегодня я была до странного сентиментальна. Я проснулась с мыслями о прошлом и постоянно вспоминала старые добрые времена. Я покачала головой, отбросив глупую чувствительность, и сняла халат. Я надела приготовленное для меня нижнее бельё, а следом белое платье с золотой окантовкой, до локтей из тюля, а ниже — из шёлка. На мой вкус оно было довольно нарядным, но радужный дворец посчитал бы его не совсем уместным для праздника. Я затянула пояс Наталии и вышла из-за ширмы. Быстро собрав волосы, я опустилась в кресло около огромных окон. «Лия, скажи, чтобы мне принесли чай», — прошептала я. «Хочу того чая с растениями из леса пери». Но я была зависима от этого напитка с тех пор, как впервые его попробовала. Он был совсем не похож на всё, что я пила в мире людей. Я могла пить его постоянно — утром, днём и вечером. Это была одна из двух прекрасных вещей, которые подарил мне Миенос. Второе — Вино. Вкусы того, и другого был великолепен, как ничто иное на свете. Лия слегка присела и пошла к двери. Я посмотрела ей вслед, прежде чем поднялась из кресла. В этот момент Эрин зашёл в комнату, и они бросили друг на друга убийственные взгляды. Мне стоило бы присматривать за этими двумя, чтобы они не задушили друг друга. Несмотря на усталость, я не могла удержаться от смеха при взгляде на этих глупцов и вышла на террасу. Я всей душой ненавидела королеву и её проклятого сына, но любила королевство Гландер. Я знала, что когда-нибудь буду скучать по этому дворцу и землям королевства. По всему, что увидела, и по всему, что не смогла увидеть. «Рена». Я услышала голос Эрина, положила руку на спинку дивана и обернулась ко входу. «Эрин», — ответила я с такой же широкой улыбкой. «Привет». «Привет». Я обратила внимание на тетрадь и свёрнутые листы, которые он держал в руке. «Что это?» — спросила я с любопытством. «Дядя Мегас прислал», — сказал он, и я удивилась. Мне было странно слышать, как он обращается к моему дедушке так же, как и в мире людей, и мне стало немного грустно. Я поспешила взять у него бумаги, положила тетрадь на колени и взглянула на неё. Он нашёл в библиотеке кое-что важное — Я пробежалась взглядом по листам. Прочитать всё было мне не под силу, но на одном из них я заметила заклинания стихий. Их я положила в свою тетрадь, чтобы использовать позже, во время упражнений по магии. На другом листе были записи о потайном мире и древних королевствах. Меня заинтересовали схемы королевств, которые он нарисовал, хотя и не очень аккуратно. В мире людей Атлантида считалась самой развитой цивилизацией. Но Дух Зеркала говорил о народе, который превосходил даже жителей Атлантиды. Гордость от того, что я родом из такой цивилизации, с каждым днём росла в моём сердце. На самом последнем листе упоминалась о Гаии, первой богине на Земле, и Хаосе, боги времени. Я положила все бумаги в тетрадь, чтобы внимательно изучить их позже, и повернулась к Эрину. Мы разговорились о тренировках с Энфером, о королевстве, и о том, что я не могла использовать свои силы. Наконец, нам принесли завтрак, и мой живот заурчал, как дикий зверь, когда я увидела и почувствовала аромат блюд. Я не заметила, как сильно проголодалась, пока не увидела еду. Первые десять минут я не произносила ни слова. Я пила свой пере чай, потеряв счёт чашкам, и одновременно запихивала в рот всё с подноса, чтобы наесться. Когда мой живот раздулся до ужасающих размеров, я откинулась назад и перевела дыхание. «Вот это ты объелась!» Эрин посмотрел на меня сукоризной. «Это точно! Ещё как объелась!» — ответила я, не переставая жевать. «Ну что делать? Я жила почти без сна и еды несколько дней. Мой организм на грани истощения». Я бросила в Эрина кусок хлеба, и тот упал рядом с другом. Эрин отшатнулся, будто увидел что-то отвратительное. И спросил. «Что, обратно полезла?» Я не смогла удержаться от смеха и почти задохнулась. С трудом проглотив еду, я ударила Эрина по плечу. «Дурак!» — сказала я. Смех не давал мне говорить. Прошли минуты. Я выпила ещё несколько чашек чая, чтобы унять тяжесть в желудке. Как давно я так плотно не завтракала. Оказывается, мне нужна была расслабляющая атмосфера, как ментально, так и физически после всех этих ужасных дней. «Майса дала моему дедушке должность при дворе, и это нехорошо», — сказала я, нарушив тишину неприятной темой. «Почему?» — удивленно спросил Эрин. «Замечательно же, что его поставили на должность при королеве, и не какую-то тяжёлую, он всего лишь её советник». «Не тяжело быть рядом с Майсой?» — воскликнула я. «Самое трудное и опасное — это как раз быть с ней поблизости». Я волнуюсь, когда он рядом с этой бессердечной женщиной. «Не волнуйся». Эрин отпил чай. «Твой дедушка дни напролёт проводит в библиотеке среди книг. Он даже не видит Майсу». Эрин был прав, но мне с самого начала всё это казалось плохой идеей. «Сегодня у меня день нытья. Я постоянно думаю о том, что меня печалит». Я закатила глаза, сделала последний глоток чая и откинулась назад. «Ты слишком устала. Это нормально». «Шутка ли несколько раз оказаться на грани смерти?» Я встала, слушая Эрина. «Куда ты?» «Мне нужно поговорить с Аясом», — ответила я с отвращением. «О чём?» «Его молчание меня беспокоит. Я хочу узнать, о чём он думает». Эрин вздохнул, почесал голову и уставился на меня карими глазами. «Лорд Арьен всё ещё не знает о твоей свадьбе, да?» Я поделилась этим секретом только с Эрином. Он даже не ругал меня за то, что я приняла предложение Аяса, потому что это была вынужденная мера. «Я не могу ему сказать», — прошептала я. Даже если бы я не шептала, Ариен все равно не услышал бы, поскольку снял с меня заклинание защиты и слежки, когда я обрела свои силы. Но никто не мог гарантировать, что нас не подслушивают за дверью. «Он моментально убьет Аяса, и ты знаешь, что за это его проклянут». «Бред!» Гневно откликнулся Эрин. «Айас, этот мерзавец, заслуживает смерти. Несправедливо, что Ариен будет проклят за избавление королевства от такой гадости. Если у тебя есть кого принести в жертву, убей его сам», — сказала я с издёвкой. В моём смехе не было радости. Я крепко завязала волосы в пучок и, не нанося ни капли макияжа, вышла из комнаты. Я пошла к лестнице, ведущей на верхний этаж, но не взяла с собой ни Эрина, ни Лию потому что хотела поскорее закончить разговор с Аясом. Я прошла мимо перья и гномов, которые убирались на верхнем этаже, и они поприветствовали меня. Для всех я всё ещё была Реной, внучкой Мегаса и Фенди. Они не знали, кто я такая, поэтому относились ко мне с уважением. Но если Аяс не сможет держать язык за зубами и раскроет мою тайну, я не знаю, как они поведут себя со мной. Стражники заметили меня ещё в начале коридора, и поскольку мы раньше не ладили, один из них поспешил в комнату, чтобы доложить о моём прибытии, не дожидаясь моего приветствия. Я нахмурилась, не доходя до стражи «Сообщите лорду Аясу, что я пришла», — сказала я, устало выдохнув. «Лорд сейчас не в комнате, леди Рена». Стражник отвёл взгляд. «Где он?» Я заинтересовалась, поскольку он давно не выходил из своей комнаты. Он ушёл вместе с королевой. Я покачала головой, не зная, что ответить, и прошла мимо стражников. Мне было интересно, куда я смог уйти с Майсой, но я не надеялась, что стражники ответят, поэтому не стала спрашивать. Погода была прекрасной. Ариен сказал, что если мы хотим построить наше королевство, то придётся распрощаться с размеренной жизнью. Поэтому мне хотелось провести больше времени в саду среди ярких, красивых цветов. Солнце грело двор, и на душе тоже становилось тепло. Аромат весенних цветов дурманил и манил в сад. В густых камышах напротив двора стояла неприметная скамейка, где никто не мог бы меня побеспокоить. Я села на неё и вытянула ноги в тени ивы. Ветер был таким ласковым в этот жаркий летний день, что я заснула на скамейке и вздрогнула от лязга металла доспехов стражников, которые прошли по садовой дорожке перед камышами. Вскоре я услышала другие шаги, которые резко прервали тишину, и мне стало не до красоты сада. Я не видела, откуда доносился шум, но, судя по голосам, это были Майса и Аяс. «Я слышала, что в деревне Велимар рождаются пери», — сказала Майса. В её голосе слышалась ярость. Симаф уехал этим утром, чтобы разобраться. Но Вилимар, одна из деревень на восточном побережье. Она довольно далеко от Радужного дворца. Ты в ответе за порядок, пока он и его лучшие воины не вернутся. Шепот Майса ударил меня, как пощечина. Мы должны быть очень осторожны, Аяс. По мере того, как пророчество сбывается, возрастает хаос. Я пытаюсь не показывать, но королевство очень слабо. Его магия иссекает. Когда ты перестанешь... Голос Аяса звучал злобно. «Когда ты прекратишь эту ерунду? Как ты можешь препятствовать рождению всех детей в королевстве? Тот, кто несёт в себе этот камень, должен умереть, понимаешь? Ты что, не видишь, в каком мы положении?» Та, она искала, была рядом. Она воскресла из пепла на хрустальной горе, чтобы отнять у тебя жизнь. «Этого не случится», — ответил он, не задумываясь. «Ты не можешь продолжать в том же духе, мать!» «Я делаю это ради Миянаса!» Голос Майса дрожал, и было понятно, что она сама не верила в свои слова. «Ты же понимаешь, что портишь рождаемость в других королевствах!» Я снова задержала дыхание, услышав слова Аяса. «То, что Майса вытворяла с младенцами в деревнях, она делала и с новорождёнными в других королевствах? В Кейбосе, Арении?» «Это другое дело!» «Мироны — благородная кровь. Мы все женимся на благородных лордах или леди, чтобы поддерживать нашу традицию. Но Умар нарушил порядок. Он влюбился в простую рабыню, и она родила от него ребёнка». «Умар, Умар... Кто это?» «А! Умар — старший сын лорда Родоса из Дворца Души Земли. Я видела его на одном из приёмов, организованных во время Весны Света. Я помнила его лицо, и он был таким молодым, что мысль о ребёнке казалась странной. Получается, Майса убила ребёнка Умара, когда он едва успел появиться на свет? Все думали, что ребёнок родился мёртвым, но ты отравила и убила дитя Лорда. Обвинительный тон Аяса вызывал тошноту. Для него проблема была не в том, что убили ребёнка, а в том, что умертвили отпрыска царской крови. «Я убиваю всех, на кого указывает пророчество Аяс». До меня донёсся звук уверенных шагов Майсы. «Королева прежде всего должна думать о своём королевстве, и я делаю всё необходимое». Аяс хотел что-то возразить, но вместо этого глубоко вдохнул и зашипел. То, что я услышала, было ужасно, но в то же время давало ценные сведения. Оказывается, королевство Орения и лорд Умар считали, что ребёнок родился мёртвым. Интересно, что они скажут, когда узнают, что королева, которой они доверили власть и объединили с ней земли, убила это дитя. Если я расскажу лорду Родесу, то разожгу огонь войны. Лучше поговорить с Умаром или Селеной. Я могла бы использовать их в силу, чтобы осуществить свой план против Майсы, взяв королевство Орения в союзнике». Майса и Аяс спорили несколько минут, а затем ушли из сада. Я поспешила в главный конюшенный двор дворца. Мне казалось, что время тянется бесконечно, пока конюх подготавливал лошадь. Я должна была тайком добраться до королевства Орения, куда никогда не ездила, и встретиться с Умаром, прежде чем меня поймают. Как только конюх привёл лошадь, я немедленно отправилась в путь. Белый конь скакал во весь опор, и через несколько часов я была уже на границе Арринии. Я старалась ехать медленнее и осторожнее, когда остался последний участок пути. Дворец с души земли утопал в зелени. Величественное здание, построенное из коричневого вулканического камня, украшали лианы, которые велись вокруг высоких башен. Дворец притягивал взор, давая понять, какому королевству он принадлежит. Я ещё не добралась до ворот дворца, когда на меня бросилась собака, и моя лошадь в страхе вскинулась и занервничала. Я почти вылетела из седла, но в последний момент успела ухватиться за него и избежала падения. Оказалось, это была Петра, главный стражник лорда Родеса. Разглядев меня, она превратилась из собаки в человека. В этот момент я вспомнила о любимом Гере и сжала губы, чтобы не заплакать. Я всё ещё не могла поверить, что он оказался перешпионом. Петра была не такой несносной, как Симаф или Энфер, поэтому не отказала мне в просьбе о разговоре с лордом Умаром. Она организовала тайную встречу, провела меня через задний двор во дворец и позвала Умара. Из-за разнообразия животных в дворцовом саду складывалось ощущение, что мы в стране чудес. Я знала, что в королевстве Арвения практиковали магию по перевоплощению и приручению животных, чтобы сделать их своими слугами. Они также были довольно искусны в рукопашном бою и не случайно имели самые крупные тела по сравнению с другими королевствами. Умар был одет в длинную тунику темно-коричневого цвета и белую рубашку. Он казался намного моложе и красивее, чем я помнила но особенно очаровательными были его большие, тёмно-карие глаза. «Леди Рена». Он изящно поклонился и поцеловал мою руку, но я не поддалась на его уловки. Когда-то мне казалось, что я Аяс, добрый лорд, и всё из-за его комплиментов и поцелуев. После всего, что произошло, я не спешила называть кого-то хорошим. «Лорд Умар», — сказала я, слегка присев. «Я приехала сюда без приглашения» но мне нужно поговорить с вами об очень важном деле». По лицу Умара было видно, что он пребывает в замешательстве, и я тоже испытывала неловкость. Я облизала губы и осмотрелась. Убедившись, что мы остались наедине, я повернулась к нему и начала рассказывать всё, что знала. Мне не хотелось вырошить старые раны, но у меня не было выбора. В глазах Умара вспыхнул гнев, когда я рассказала ему о ребёнке, которого убили, и о мести, которую Майса питает к его возлюбленной пери. Мне потребовалось много времени, чтобы успокоить его ярость, рассказать ему о моём плане и убедить действовать в одной связке. Но в конце концов я добилась своего. Я получила то, что хотела. В этот великий день, когда я собиралась свергнуть Майсу, лорд Умар из королевства Орения будет на моей стороне и поддержит меня». Значит, Симаф отправился помогать крестьянам в деревнях, чтобы поддержать их благополучие этой весной. Отпив немного вина, я медленно поставила бокал на стол. Я вежливо делала вид, что верю в её ложь, хотя знала об утреннем разговоре в саду. Не сомневаюсь, она всех обманывает таким образом. Майса пригласила на большой пир лордов и леди из королевства Аррения, ариена и других именитых гостей, с которыми я не была знакома. И теперь они все сидели за одним столом. Не понимаю, зачем она устроила этот приём. Весна света уже закончилась. «Да», — сказала Майса с изяществом. «Боже, как она хороша! И как меня бесит, что она так завораживает всех гостей! Если бы я не знала о дьяволе, который скрывается под этим прекрасным обликом, то поверила бы в её невинность. Благополучие народа, живущего в деревнях, — дело всех нас. «Благополучие народа. Хм, народа, которого ты лишаешь будущего». Я кивнула с фальшивой улыбкой и больше не могла её выносить. Ещё немного, и я брошусь на неё, чтобы вырвать все волосы и воткнуть вилку в горло. Майса то слушала лордов и леди, то задавала им вопросы о проблемах в их королевствах и делах в целом. Мой разум и уши устали от пустой болтовни, а собственные мысли были слишком громкими» поэтому я не могла слышать ничего другого. Дедушка сидел напротив Майсы, чуть правее от неё, а Риэн и я — левее. А Яс расположился напротив. Его проклятое лицо маячило прямо передо мной. Я заметила, как часто он смотрит на меня, и не могла съесть ни кусочка, поскольку чувствовала себя неловко. Я нервно ковырялась в тарелке, хотя умирала от голода. Поэтому пыталась утолить его виноградом и сушёными фруктами но мой желудок сжимался от запаха вкусных блюд, которые стояли передо мной. Разных видов мяса, приготовленных на огне, и овощей. Слова Умара не давали мне покоя. Честно говоря, я волновалась из-за того, что доверилась ему. Королевство Аррения отправило шпиона в мир людей, чтобы завоевать благосклонность Майсы. Это сделал Родос, но Умар был его сыном, и кто знает, какой он человек на самом деле. Все медленно потягивали вино, закусывая едой, а я пила быстро и чувствовала, что мой желудок горит. Прошёл всего час, как начался приём. Пить в таком темпе было как-то неправильно. Отставив бокал, я откинулась на спинку стула, и Ориен провёл рукой по моей ноге. Я бросила на него быстрый взгляд и нежно толкнула его колено. Тогда он провёл рукой по ноге выше и взял мою руку, лежавшую на коленях. Я не боялась, что кто-то это заметит, но переживала, что всё отразится на моём лице. Я схватила бокал и отпила половину. Затем улыбнулась арену, который всё ещё смотрел на меня. Остальные были так заняты проблемами королевства, что не замечали нас. Сегодня я оделась для Ариена. На мне было ослепительное красное платье, которое обтягивало моё тело и доходило до самых пят. Лия сделала мне тугую высокую прическу, чтобы подчеркнуть декольте платье, и я надела корсет, чтобы ещё больше выделить талию. Я заметила, что Ариен не упускал ни одной возможности посмотреть на меня, но его взгляд не был единственным. Я повернулась и замерла от страха, заметив, как на нас уставился аяс Жар огня, горевшего в его глазах, ударил меня по лицу, и я поспешила убрать руку, лежавшую у меня на коленях. Ариен не понял, почему я так реагировала. Он не замечал взгляда Аяса. Тем временем Аяс кивнул, словно хотел что-то спросить, от отчего я сильнее занервничала. Он и раньше держал меня в напряжении своим молчанием. А теперь, после того, как увидел наш тайный обмен улыбками с Ариеном... Аяс отвёл взгляд и встал, взяв в руку бокал, который наполнила маленькая перья, сверкающая как бриллиант. «Моя королева...» Сказал он и вежливо улыбнулся Майсе. «Мои лорды, мои леди...» Он кивнул остальным гостям за столом, призывая их к тишине, а затем повернулся ко мне. Я не понимала, что происходит, но сердце стучало так громко, что я не слышала Аяса и молилась, чтобы он скорее раскрыл карты. Он не отрывался от меня, и я замерла от зловещего блеска в его глазах. У меня перехватило дыхание, и сердце неистово забилось. «Я хочу выразить свою благодарность королеве Майсе за то, что она собрала нас всех в этот прекрасный вечер, и желаю украсить его одной новостью». Он поднял бокал, скривил губы в ухмылке и прищурился. Я не могла скрыть своего удивления, когда он запрыгнул на стол. Все с одинаковым выражением лица смотрели на Аяса, пытаясь понять, что он делает. Он прошёл по длинному столу и спрыгнул рядом со мной. Я бросила взгляд на Ариэна, сидевшего позади меня. Его челюсть была сжата, а в глазах читалось напряжение. Он был похож на хищника, готового броситься на Аяса в любой момент. «Моя леди?» Он протянул мне руку, чтобы я поднялась со стула, но я лишь уставилась на него пустым взглядом. «Разрешите?» «Хитрец, обманщик, мерзавец!» Я хотела вцепиться в него ногтями. Я снова посмотрела на арена, а затем была вынуждена встать, ощутив на себе взгляды всех собравшихся. Я оттолкнула стул ногами и отошла в сторону. Мы с Аясом стояли рядом, и мне хотелось только рвать и метать. В прошлом месяце мы с леди Реной приняли решение, но не поделились им с остальными. «Нет, нет, нет!» «Не делай этого, умоляю тебя!» Мы ждали подходящего момента, и сегодня решили объявить о нём перед всем королевством. Он улыбнулся мне фальшивой улыбкой. Я отдёрнула руку и, находясь на грани обморока, вцепилась в край стула. Земля уходила из-под ног. Всё растворялось и теряло очертания. Чёрт, он всё испортил, а я ничего не могла сделать. «Если королева, моя мать...» И Мегас и Фенди, бывший владыка зеркального города, одобрят мое решение, а я снагло протянул руку и снова взял мою ладонь. Рена будет моей леди, моей женой. А когда наступит время, станет моей королевой. Это собравшиеся так оглушительно зааплодировали? Или мое сердце колотится так громко, что заглушает все звуки? Почему голоса потеряли четкость? Запах Ариэна отдалился. Я чувствовала, как он уходит от меня. Морозный туман его мыслей застал меня врасплох. Обломки его потрясённого сердца погребли меня под собой. Я с трудом услышала, как Майса одобрила наш брак. В зале раздался звон бокалов, поднятых за наши с Аясом здоровья. Каждая секунда, которую отсчитывали стрелки часов, ложилась тяжёлым грузом на мои плечи, а Ариэн покинул зал. Я хотела пойти за ним, умолять его и рассказать всё, но страх привлечь к себе внимание приковал меня к этому проклятому столу. Я не могла выкинуть из головы разочарования, которое было в его глазах перед тем, как он покинул меня. Моё тело продолжало жить, но душа умерла в этот вечер среди пламени, которое горело в его глазах. Я потеряла его взгляд, окутывающий меня любовью его тёплые губы, которые согревали мою кожу и мою душу, его голос, который пел моё имя как самую прекрасную мелодию, его великое сердце — самое прекрасное из всех. Доверие арена его любовь, его верность были уничтожены на этом приёме. Теперь не только мир разрушался и тлел, Его сердце и его чувства тоже увяли и стали жертвой тьмы в этот вечер. Я потеряла лорда кошмаров навсегда.